Глава 9. Я рассудила, что Марчари просмотрела те архивы, которые были заведены в компьютерную систему, и не зачем мне делать эту работу вторично. Закажу в хранилище библиотеки пропуск в закрытый зал и попрошу хранителя подобрать мне то, что может касаться нашей проблемы. Думаю, после обеда какой-то результат уже будет, а пока можно просмотреть, что же удалось раскопать Марчари. Моя дорогая секретарша должна была выбрать всю информацию по ученикам и последователям неиспользуемых ныне школ и ветвей магии, от магии крови до некромантии, а также по ментальным технологиям. В последнюю минуту у меня что-то клюнуло, и я попросила ее также найти списки студентов, изгнанных из академий за опыты с запрещенными технологиями, живыми организмами или попросту за излишнюю жестокость. Когда я вошла в свой кабинет, на моём столе уже лежал распечатанный список найденных файлов с пометками по содержанию. Всё-таки что за удовольствие работать с опытной секретаршей, которая тебя хорошо знает. Пожалуй, я успею пообедать дома, а не стану ограничиваться бутербродами на бегу. Ела я всё-таки в кабинете, попутно просматривая файлы. Понятное дело, общаясь со студентами, я давно научилась есть за компьютером, не роняя крошки на пульт управления. Большинство дел, разысканных Марчери, было явно не имеющим отношения к нашей истории. Через 3 часа мне удалось отложить только 9, но зато какие! Два по потомственных некромантам, не справившимся с наследием предков, увы Но это направление магии, казавшееся ещё 300-350 лет тому назад весьма перспективным, оказалось сродни румянному яблоку гнилому изнутри. В какой-то момент, когда Некроманту казалось, что он достиг нового уровня в своём малоаппетитном искусстве, у него не выдерживали мозги. Самый стойкий, известный в истории некромант, знаменитый Герберт Аурильяльский, свихнулся в весьма почтенном возрасте. Уже далеко за 300 лет. Не буду вспоминать обо всех его подвигах, но его нейтрализация обошлась Магической страже в десяток убитых бойцов и целиком выгоревший квартал города. Четверо бывших магов практиковали направление магии крови и зашли слишком далеко в своих практиках. Маги этого направления могли использовать для извлечения силы собственную кровь, что ограничивало их возможности. или кровь жертвенного животного. Однако этим четверым показалось, что древние боги не заря требовали человеческих жертв, что вот тут они получат самую сладкую конфетку. Ещё двое оступились, практикуя ментальную магию. Удивительно, что только двое, а не больше. Это направление подставляется таким соблазнительно лёгким. Чуть-чуть подправить чьи-то желания или прочитать мысли хорошенькой сокурсницы вроде бы и не криминал. Но когда перестаешь задумываться этично ли слегка нажать на мозги торговца, чтобы получить вон то симпатичное пирожное бесплатно, то каждый следующий шаг ведет по лестнице вниз. И, наконец, последнее дело из поднятых маршерей — рунная магия. Вот уж не думала, что в рунах можно отыскать криминал, но талантливые люди находятся везде. Пропуск в закрытые хранилища библиотеки академии ждал меня в моем рабочем кабинете. И я не стала терять времени, отправившись туда. Пешком увы на территории Академии даже преподавателям не рекомендуется открывать порталы, поскольку может забросить вовсе не туда, куда планировалось попасть. В Академии вообще за века её существования накопилось немало загадок, но сейчас мне было не до них. Хранитель был на месте. Впрочем, он всегда был на месте, поскольку хранителем библиотеки вот уже лет 500 оставался, представьте себе, домашний дух. Вот, кстати, интересный случай с этим самым домашним духом. Никому не удалось установить достоверное его происхождение. Домашними духами обычно становились или нищие флэри, прижившиеся в доме типа домовых гоблинов, или особым образом убитые и захороненные люди-рабы, слуги или члены семьи. Первые были способны на небольшие домашние работы, следили за порядком, мешали слугам воровать, присматривали за лошадьми. Интеллект их был немного выше, чем у собаки. Вторые же охраняли дом от любых напастей, но никаким домашним работам не имели отношения и тоже не были слишком умны. Наш же хранитель знал не только расположение многих тысяч томов библиотеки, он их цитировал, порой страницами. и даже готов порой был помочь с пониманием материала некоторым студентам, которых он особо отличал за трепетное отношение к книгам. В библиотеке всегда был порядок и благоговейная тишина. Внешне хранительно поминал человека. Очень худого, очень высокого, с белыми волосами, желтоватой кожей и жёлтыми глазами без белков. Имени своего он никому никогда не говорил, но господин Парацельсус Бывший ректор академии в те давние годы называл его хранитель Либер, так Либером он и остался. Добрый день, госпожа Редфилд. Поклонился мне Либер со стремянки, вознесенной к верхним полкам. Здравствуйте, хранитель. Мне нужна ваша помощь, и, кажется, срочно. Одну минуту я закончу здесь. И правда, через минуту Либер уже сидел в кресле напротив меня, держав в руках электронный блокнот. Нет, это же надо. Я никак не могу отвыкнуть от старомодного бумажного блокнота, а этот неизвестно кто бежит чуть ли не впереди новых технологий. Хранитель, меня интересуют архивные материалы по старым магам и их ученикам. В первую очередь, запрещённые техники: некромантия, металлы, магия крови, может быть, сируническая магия, заклинания, требующие человеческих жертв. А ах, да, ещё пражская школа. Так, так. Лидер покивал головой. У кого-то проблемы? Увы, это так. Проблемы у короны Галии, проблемы у Заветной Дубравы и, как следствие всего этого, проблемы у Академии. Я не могу пока рассказать подробности, потому что и сама не всё знаю. Но завтра послезавтра, надеюсь, иметь больше информации и сразу же поделюсь с вами. Твёрдо пообещала я. Мне понадобится ваш совет. Я была уверена, что хранитель Либер никогда не сделает ничего, что пошло бы во вред Академии вообще, и её библиотеки в частности. А, значит, я могу на него положиться. Ну, во всяком случае, не меньше, чем на того же Равашаля. Хорошо, госпожа Ретфилд. Завтра я буду ждать вас здесь любое время. Он позволил себе бледную улыбку. Никто и никогда не видел Либера, где бы то ни было, кроме библиотеки. Ваш пропуск в закрытые архивы будет действителен ещё неделю. Потом, если понадобится, обновим. Благодарю вас. Я церемонно склонила голову, чтобы скрыть потрясение. Ещё никто не получал пропусков в закрытые архивы больше, чем на один день, даже ректоры, даже сам господин Парацельсус. Думаю, для начала я подберу вам кое-какую литературу по запретной магии, 3-4 тома на сегодня хватит. Я кивнула, и Либер продолжил: «А "К завтрашнему дню у вас будут ждать еще несколько томов. Я подумаю, пока, какие именно. Прошу вас." Он протянул руку влево, и я увидела, что на большом столе, затянутом зеленым сукном, уже лежат стопкой три потрепанные книги в кожаных переплетах с серебряными замками и желтоватый свиток. Я потянулась, встав из-за стола, поблагодарила Либера и отправилась домой. Глаза мои уже решительно отказывались смотреть на рукописные страницы, да и распределить полученную информацию по полочкам в мозгу было необходимо. Но прежде решила я, у меня есть час на тренировку, ну хотя бы минимальную, хоть растяжки сделать. Сегодня я практически весь день провела за письменным столом, вот уже даже и встаю со скрипом, а вообще придется подниматься на час раньше, потому что неизвестно теперь, где я окажусь вечером и в какое время. сообщение от Равашля застало меня на двадцать восьмой минуте беговой дорожки, и я не стала скрывать от самой себя, что пришло оно вовремя. Еще немного и я бы позорно сдалась, пахтя и отдуваясь, а теперь у меня есть законное право прекратить бег. Его величество ждет нас в половине девятого. Без предисловия сообщил Равашль. Встречаемся у малого подъезда. Взглянув на часы, я поняла, что тренировка закончена. Время подкатывало к 8.